Глава одиннадцатая. Незваный гость. Каждый раз, когда свеча догорала, он внимательно наблюдал за тянущимся вверх и колышущимся огоньком, который постепенно становился всё меньше и слабее, подобно тому, как девушка в рассвете сил с годами дряхлеет. Однако, прежде чем угаснуть, огонёк будто собирал оставшиеся силы, чтобы снова ярко вспыхнуть. После этого он сжимался до размера боба, потом до размера рисинки, потом к иголки и, наконец, полностью исчезал. В темноте раздавался небольшой шорох, будто огонёк испускал последний вздох. Каждый раз в этот момент он тоже протяжно вздыхал. Он часто думал, что в этом кроется свой смысл. На земле исчезновение света означало, что ночь сменила день. Под землёй же оно значило то, что он снова слился с пространством воедино. Ему совсем не нравилась канализация. Он выбрал её лишь потому, что не было другого варианта. Когда есть свет, здесь всё под его контролем. Но стоит свече погаснуть, как он становится кирпичом в стене, либо лужей стоячей воды. Он даже не мог поставить себя в один ряд с крысами и ползучими тварями. Поэтому он не мог винить ту девочку за то, что она израсходовала столько свечей. За эти несколько дней, кроме того, что он покупал лекарства и кое-какую еду, остальное время приглядывал за ней. Иногда ему казалось, что эта девочка такая же угасающая свеча, хватается за последнюю ниточку жизни. Когда она начинала резко двигаться, стонать и плакать, в его голове появлялся тот самый яркий свет надежды. Её пламя потихоньку разрасталось, оно было слабым, но стойким. Сначала как ушко иголки, потом как рисенка, затем как боб. И он был уверен, что в её маленьком тельце обязательно найдётся свой хлопковый фитиль. Девочка постепенно поправлялась. Большую часть времени она спала, и температура её тела постепенно снижалась. Бодрствовала она дольше обычного, особенно когда он кормил её. Охотней жевала и глотала пищу, аппетит её улучшился. Молоко она выпивала жадно, без желания останавливаться. Время от времени девочка открывала глаза и смотрела на него. Хотя в её взгляде до сих пор читались беспокойство и насторожённость, однако она больше не сопротивлялась. Наоборот, когда он протирал её спиртом, старалась не шевелиться и не дёргаться. Это напомнило ему о тех временах, когда он перевязывал сломанные лапы своей кошки. Она вела себя так же. В его беспорядочных мыслях воспоминание о той трёхцветной кошке было одним из немногих ясных. Как она ползла по дороге, изо всех сил пытаясь добраться до обочины. Выпускала когти и шипела на каждого встречного, кто приближался к ней. Но он не испугался её и не понимал, почему другие боятся. Поэтому аккуратно взял кошку за холку и отнёс к ограде. Две ветки и шнурок решили проблему. Кошка безостановочно лизала свои поломанные лапы, вскоре она подползла к нему погреться на солнце. Когда он поднялся, кошка тоже встала и, с трудом ковыляя, пошла за ним. Тогда он без раздумий взял её и положил в свою наплечную сумку. Она жила с ним примерно два месяца. Он помнил, как кошка крепко прижималась к его ноге, свернувшись в клубок, и засыпала. В один из зимних вечеров она ушла и больше не возвращалась, но он не почувствовал грусти или разочарования, как будто её никогда здесь и не было. Вот и сейчас, когда он принёс еду в комнату и обнаружил, что матрас пуст, просто уселся здесь в тишине, а потом, не торопясь, съел остывший бао-цзы со свининой и сельдереем. Гухао повесил трубку. Всё утро он пытался дозвониться до Тайвея, но парень как сквозь землю провалился. Хао даже пытался связаться с ним по рации, но ответа так и не дождался. Он медленно сделал два круга по комнате, а потом решил пройтись до полицейского участка. Слова Лаосу звучали разумно, но, принимая во внимание его социальный статус, вряд ли у него мог появиться друг, который помог бы его сыну получить прописку. К тому же его скрытность заставила Гу Хао думать, что он врет. Кроме того, по его словам, Су Линь поехала к родственникам готовиться к экзаменам не по месту официального жительства. Но ведь в этом случае оформляют перевод в другую школу, а не прекращение учебы. В этом необходимо разобраться, а для этого нужна помощь Тай Вэя. Гу Хао надел ботинки и снял с вешалки куртку, Надевая её, подошел к изголовью кровати, чтобы взять сигареты и зажигалку. В этот момент послышался стук в дверь. Выкрикнув «Иду!», Хао вернулся в коридор. Открыв дверь, невольно застыл на месте. Ду-цянь с лёгкой улыбкой на лице коротко кивнула ему. «Ты дома?» С одной рукой в рукаве и болтающейся сбоку курткой он чувствовал себя крайне неловко. Да. Идешь прогуляться? Тогда я зайду как-нибудь потом. Нет, не иду. Гухао поспешно освободил проход. Заходи. Дутянь вошла и, встав посреди комнаты, окинула ее взглядом. Так вот, как выглядит жилище старого холостяка. Садись, где тебе будет удобно. Дуцянь, присев на стул около кровати, снова пристально взглянула на гухао. До него дошло, что он всё ещё стоит в наполовину надетой куртке. Вернув её на место, Хао не знал, куда деть руки и что вообще делать дальше. Нервно засунул руки в карманы штанов, затем снова вытащил. Взгляд его всё это время не отрывался от носков ботинок. Ду Цянь мягко усмехнулась. «Ты тоже, присядь». «Ах, да». Сев на край кровати, он сразу же вскочил. «Хочешь пить? Я поставлю чайник». «Не суетись». Тянь взяла газету, лежавшую около изголовья кровати, полистала её и отложила. «Я просто проходила мимо, посижу немного и пойду дальше». Гухао снова присел на кровать, одновременно засовывая грязные носки под простыню. «Как проходят твои дни на пенсии?» Ду по-прежнему улыбаясь, наблюдал за ним. «Без забот?» Гухау почесал затылок. «Настолько беззаботно, что это стало невыносимо». «Поначалу всегда так. Когда я только вышла на пенсию, думала, что буду спать до обеда каждый день. Но просыпаюсь очень рано. Сделав завтрак, провожаю Вэя и потом не знаю, чем заняться». «Так или иначе, ты чем-то занимаешься?» Гухау засмеялся. А я один наедаюсь досыта, и считай, вся семья сыта. Мне не о ком заботиться. Ты мог бы найти себе занятие? Да что я умею, Гухау кивнул на дверь. Организую карательный отряд из стариков. Дутянь покатилась со смеху. Эх ты, консерватор. Может, придумаешь что-нибудь другое? Гухау заморгал. Например,. «Может, есть какое-нибудь хобби или занятие, которым ты всегда хотел заняться?» Поразмыслив, он честно признался. «Нет». «А ты и вправду скучный старый хрен!» Ду Цянь шутливо замахнулась, будто желая ударить его. «Тогда найди себе такое хобби!» Гу Хао, смеясь, уклонился от ответа. Атмосфера в комнате стала какой-то странной. «Есть много разных занятий». Дуцянь, словно осознав, что её поведение выглядит неподобающим, почувствовала, как вспыхнули её щёки. «Я ведь изучала танцы и игру на синтезаторе в университете для пожилых. Не хочешь тоже чему-нибудь обучиться? Просто чтобы скоротать время». «Есть что-нибудь подходящее для меня?» «Вокал, шахматы, живопись. Всё, что угодно». Ничего из этого я не умею. Разве не ради этого идут учиться? Дутсянь покосилась на него, доставая из сумки пачку буклетов. Возьми, почитай. Гухао принял буклеты из её рук. На одном из них было напечатано фото двух стариков мужчины и женщины. Правда, лица у них были маложавые, как бы отбелённые. На женщине было разноцветное платье, в руках микрофон. На голове мужчины была надета беретка, в руках он держал палитру с кистью. «Каждую неделю проводят уроки для новичков, только нужно зарегистрироваться за несколько дней», Ду Цянь указала на брошюру. «Кстати, есть ещё каллиграфия. Она тоже хорошо лечит сердце и воспитывает душу». Гухао чувствовал лёгкий аромат духов, исходящий от неё. От этого его сердце непроизвольно ускорило темп, а дыхание участилось. Можно также выбрать дзяньцзы и настольный теннис. Дзяньцзы подвижная игра, в которой игрок подкидывает ногами валанчик, стремясь как можно дольше удержать его в воздухе. продолжала рассказывать Дутянь. Но, думаю, в этом ты похож на Джиляна. После бурной молодости лучше заняться чем-нибудь поспокойней. «Выбрать что-нибудь полезное для здоровья?» «Да». Имя старого друга словно послужило для него стоп-сигналом, поэтому Гухау выпрямился, кинул брошюры на кровать и произнёс. «Я подумаю». «Хорошо». Казалось, Ду Цянь почувствовал изменения в его настроении. «Когда определишься, позвони по этому номеру и скажи, что ты от госпожи Ду. Тебе сделают скидку». «Ладно, тогда я пойду». Ду Цянь встала, закрыла сумку и разгладила юбку. Гу Хау тоже поднялся, не произнеся ни слова. Она дошла до двери, но затем повернулась и посмотрела на тарелку, которую он не успел убрать. «Обычно ты ешь вот это?» Гу Хау взглянул на недоеденные маньтоу и соевый сыр. «Да, я же всё равно один». Кое-как приспособился. «Это непитательно», — голос Дуцянь был серьёзен. «Приходи как-нибудь ко мне. Я приготовлю мясо в соевом соусе с тушёными яйцами». Гухао кивнул. «Хорошо». «Обязательно приходи». «Обязательно приду». На её лице снова появилась улыбка. «Не провожай». Дождавшись, когда захлопнется дверь, Гухао почувствовал, как у него пропало желание делать что-либо. Растянувшись на кровати, он принялся листать буклеты, но в голове у него было лишь пышущее жаром мясо с тушеными яйцами. Идя по коридору в кабинет первой группы Дзэнтин, внимательно рассматривала крышку от термоса. Приблизившись к кабинету четвёртой группы, она замялась, но затем прибавила шаг. Стоял привычный для обеденного перерыва гомон. Дзянтин устремила взгляд вперёд, не сбавляя шаг. Однако одна девушка, находившаяся в кабинете, против воли притянула её взгляд. Бегло посмотрев на неё, Тин также быстро отвернулась мона стояла в дверном проеме с важным видом скрестив руки на груди и делано улыбаясь дзиантин опустив взгляд прошла мимо в нос ей сразу же ударил резкий аромат духов от него волоски на ее шее сразу же встали дыбом лишь отойдя на несколько метров дзиантин смогла снова нормально дышать вслед ей донесся голос мона поменьше свой нос в чужие дела «И я с тобой ещё не закончила!» Цянтин сжала термос обеими руками. Ноги её шли вперёд, но тело будто не желало двигаться. Потихоньку, шаг за шагом, дойдя до входа в первую группу, она зашла в кабинет. Усевшись на своё место, почувствовала, как ноющая боль пронзила её плечи и переднюю часть шеи. Пальцы окоченели, было видно, как побелели их кончики. Тин вцепилась в термос чуть ли не до судорог. Наконец, выдохнув, она потрясла кистями рук. Настроение у неё было хуже некуда. Дежурный уже принёс в класс коробки с обедами. Одноклассники ринулись вперёд, чтобы схватить по контейнеру, набитому горячей едой. Дзян Тин дождалась, пока все разойдутся, и только тогда подошла к кафедре и наклонилась, чтобы взять контейнер из нержавейки. Выпрямляясь, она заметила у двери пару чьих-то ног. Подняв взгляд, увидела отца, который с лучезарной улыбкой махал ей. «Почему ты пришёл?» Цянтин, держа обжигающий пальцы контейнер с едой, растерянно застыла на месте. «Пришёл тебя проведать», — Сунь Мин погладил дочь по голове. «Пойдём, папа отведёт тебя в кафе». «Но ведь мама мне всё приготовила». «Разве это вкусно?» — Сунь Вэймин взял коробку из её рук и положил обратно. «Папа угостит тебя уткой по-пекински!» Дзян Тин ничего не оставалось, как пойти с ним. Дойдя до спортивной площадки, Сунь Вэймин принялся озираться по сторонам. Дзян Тин сразу поняла его беспокойство и невольно усмехнулась. «Мама обычно не приходит в обед». Зачем бы мне ее бояться? Он неестественно усмехнулся. А ваша школа и правда неплоха. Выйдя за территорию школы, Сунь Вэймин довёл довел Тин до машины, помог ей открыть дверь и, убедившись, что она удобно расположилась, убежал машину и сел на водительское сиденье. Такой неожиданный порыв нежности и заботы заставил Дзян Тин нарастеряться еще сильнее и даже немного запаниковать. Вплоть до того момента, как они приехали в кафе и им подали завёрнутую в лепёшку утку, а также сладкий бобовый соус с огуречными лепёшками, она по-прежнему находилась в глубоком замешательстве. «Скорее ешь», — Сунь вэймин пододвинул к ней бульон из утиных косточек. «Во сколько у тебя урок?» «В полвторого». «Тогда поторапливайся», — он взглянул на часы. «Не сиди просто так». Дзянтин принялась помаленьку откусывать от лепешки, но взгляд ее продолжал блуждать по отцу. Ешь как следует, Суньваймин протянул ей еще одну лепешку. Я был здесь дважды, утка у них неплохая. Может, закажем еще жареное утиное сердце? Не нужно, я не смогу доесть, задумчиво произнесла Дзянтин. Пап, ты что-то хотел мне сказать? Дурочка! «Разве мне нужна причина, чтобы угостить свою дорогую дочь обедом?» Сунь Вэймин удивлённо распахнул глаза. «Неужели твоя мама говорит обо мне плохое дома?» Дзян Тин, опустив голову, принялась хлебать бульон. «Нет». «Хотя папа с мамой не живут вместе, но мы любим тебя одинаково, ты ж понимаешь». «Да». Дзян Тин, не поднимая головы, взяла ещё одну лепёшку. Я знаю. Я очень занят на работе и не могу часто приезжать, но никогда не забываю о тебе. Дзянтин замолчала, жуя еще быстрее. А у Сунь Вэй Мина, будто и не было желания браться за еду. Он непрестанно передавал Дзянтин закуски и подливал бульон. Затем закурил сигарету и молча уставился на дочь. Под таким пристальным вниманием она больше не могла хранить молчание пап ты тоже ешь сунь вайэймин улыбнулся его взгляд переместился на точку между бровями дзиантин на самом деле ты очень похожа на меня да они же губ на маму сунь Вэймин сбросил пепел и глубоко затянулся тинтин -тин, папа уезжает работать в пекин «Ага», д это даже немного удивило «Надолго?» «Переводят на главный комбинат», — Ваймин поджал губы. «Поэтому я буду жить там». Дзян Тин, помолчав какое-то время, произнесла. «Тогда на каникулах я приеду проведать тебя». «Хорошо», — он снова засмеялся. «Но ты не думала сменить условия жизни». Тин затолкала остатки лепёшки в рот и вытерла пальцы о салфетку. «Ты имеешь в виду поехать в Пекин?» «Да», — Сунь Вэймин взволнованно затараторил. «Ты только подумай, это ведь столица. Если сравнивать наш город с Пекином, то здесь у нас просто уездный городок. Площадь Тяньаньмэнь, запретный город, парк Ихэюань, великая китайская стена. А еще в Пекине есть метро, это ты, наверное, знаешь. Оно намного быстрее автобуса». Тян-Тин оборвала увлечённо болтающего Сунь-Вэймина. «А мама поедет?» «Насчёт этого Сунь-Вэймин тут же изменился в лице. Она за мной точно не последует». «Тогда я тоже не поеду Тинтин, -тин, ты ещё совсем молода, не всё понимаешь». Он горько улыбнулся. «Но твоя мама, скорее всего, никогда меня не простит». «Я хочу быть с мамой. Куда она поедет, туда и я». «Но тебе рано или поздно придется покинуть ее», — занервничал Сунь Вэймин. «Ресурсов в Пекине очень много. Это же экономический, политический и культурный центр всей страны. Но самое главное, что если ты будешь сдавать экзамены там, то проходной балл будет значительно ниже, чем здесь, в глубинке». «Судя по твоим текущим оценкам, можно с уверенностью сказать, что поступление в Цинхуа или Пекинский университет не будет для тебя проблемой». Дзян Тин заморгала. «Может, не стоит так преувеличивать?» «Да как же я могу обманывать собственную дочь?» Сунь Вэймин развел руками. «Если ты останешься здесь, на втором году старшей школы учеба станет гораздо более тяжелой». «Однако в Пекине ты сможешь спокойно поступить в престижный вуз. Разве это плохо?» Дзянтин, закусив губу, несколько секунд молчала. Наконец произнесла. «Я не поеду». «Почему?» Сунь Вэймин все еще не мог поверить ее словам. «В переезде для тебя не будет никакого вреда, только польза». «Я буду стараться». «И кто знает, может, сама смогу поступить в Пекинский», — тихо произнесла дзантин «Я не жажду получить пекинскую прописку». «Ну что за ребёнок? Если бы у твоих одноклассников была возможность поехать в Пекин сдавать экзамены, они бы прыгали от радости». «Я не могу оставить маму». «Но можешь так бессердечно оставить папу». «У тебя есть мой младший брат». «А ещё та женщина!» Дзян вонзила в него упрямый взгляд. «Если я уеду с тобой, мама останется одна. Это нечестно!» Сунь мина шарашенно смотрел на неё. В какой-то момент его тело расслабилось, и он выдохнул. «Во взрослом мире нет места справедливости!» Дзян Тин задумалась, были ли это мысли вслух, или же он обращался к ней. Наконец Сунь Веймин, собравшись с силами, натянул улыбку. «Ладно, на сегодня хватит этих разговоров», — он указал на тарелку, которая ещё была наполовину полна жареной уткой. «Поешь ещё немного». «Я наелась», — она встала. «Отвези меня в школу». Ван Сяньцзян с Тайвэем стояли в одинаковых позах. Опершись двумя руками на письменный стол и подавшись вперёд, они нависли над большой картой, испещренной красными кругами. Рядом стояла полная окурка в пепельнице, ещё несколько раздавленных окурков валялись рядом. Тайвэй, прищурившись, вытащил сигарету изо рта и затушил её. «Давайте пробежимся с самого начала». В тот день Ян Синь взяла выходной и примерно в 11 утра отправилась за покупками в торговый центр «Весенний город». Ещё, возможно, зашла на оптовый рынок. Так она проходила где-то пять часов. Примерно в полпятого вечера позвонила домой и спросила у мужа, какого цвета купить ему штаны, хаки или чёрные. А ещё сказала, что скоро вернётся». «Верно», — Ван Сян-Дзян взъерошил свои без того лохматые волосы. «Допустим, она собиралась вернуться в пять или шесть вечера», — Тайвей прищурился. «А разве не в полпятого?» — Ван Сян-Дзян вздохнул. «Когда девушки ходят за покупками, у них пропадает чувство времени. Холостяк вроде тебя точно не поймёт». Тайвей, хихикнув, произнёс. «Продолжайте!» То есть времени было примерно пять-шесть вечера. Скорее всего, она села на автобус номер шесть, чтобы доехать домой. Ван Сянцзян указал на точку на карте. Примерно в ста пятидесяти метрах от торгового центра «Весенний город». В то время на остановке должно было быть немало народу. Тайвей нахмурился, ведя пальцем по карте одиннадцать остановок где то сорок минут сошла на остановке средней школы номер семьдесят прошла еще метров четыреста на улице лютяоху она проходила или жилые кварталы или ночной рынок не может быть чтобы ее настигли здесь тогда отправная точка торговый центр задумчиво произнес анзан Тайвэй кивнув, взяв гелевую ручку, и сделал отметку. Потёр руки. «С другой будет посложнее». Сянцзян закурил очередную сигарету и уставился в одну точку, словно собирался с силами. Ду Юань в тот вечер села на 54-й трамвай и направилась в отель Фэн Юань на банкет в честь свадьбы коллеги. Он вперил взгляд в карту. Они закончили в девять вечера. Ду Юань попрощалась с коллегами у выхода. С ней не было попутчиков. В это время трамвай уже не ходил. До её дома около 4 километров, Тай Вэй покачал головой. А дорога до него не такая оживлённая. Как будет добираться до дома девушка, которая не успела на транспорт в девять часов вечера? «Такси?» — предположил Вэй. «Или...» «Неужели пешком?» «Около четырех километров. Вроде недалеко, но и не близко», — рассуждал про себя Ван Сяньцзян. Коллеги Ду Юань вспоминали, что выпила она немного. Не до такой степени, чтобы опьянеть. Тайвэй задумчиво посмотрел в сторону. «А не мог ли это быть таксист?» «Не мог. Тогда не сходится с делом Сунь Хуэй». Она возвращалась домой на велосипеде, у неё не было повода вызывать такси. «Значит, если она прошла пешком, на этом промежутке примерно в 4 километра, любая точка могла быть местом совершения преступления». Ван Сендзян нерешительно произнёс. «Раз уж сейчас нет никаких идей, тогда ставь промежуточную точку». Тайвей кивнув, сделал отметку на карте и пошёл искать циркуль. «Что это ты делаешь?» — спросил Сянь Дзян. «Ищу две максимально удалённые друг от друга точки, чтобы нарисовать круг», — удивился Тайвей. «Мы разве не хотим найти центр круга?» «Пока что не торопись с этим», — наставник помотал головой. «Перед нами ещё стоит вопрос, где преступник бросил трупы». Тай Вэй, хлопнув себя по лбу, побежал в угол комнаты и извлёк из кучи барахла полуметровую бумажную втулку. «А это ещё что?» — удивлённо произнёс Сян Дзян. «А помните Ченя?» Вэй разматывал накрученную на неё прозрачную чертёжную бумагу. «Я попросил его нарисовать карту канализационной сети с таким же масштабом, как и эта». Он наложил прозрачную карту поверх карты города. Та сразу стала объёмной. Наконец можно было видеть всё разом. И улицы, и систему труб, проходящую под ними. «А ты молодец, парень!» — засмеялся Сян Дзян. Все «Всё тщательно продумал». «Всё благодаря вашему мудрому наставничеству!» — Тайвэй указал на карту. Чэнь также обозначил места нахождения канализационных колодцев. Сян Цзян, встав над картами, внимательно всмотрелся в них и на какое-то время замолчал. «Лучше сначала прояснить несколько вопросов», — наконец произнес он. «Да, каких?» «Первый. Изнасилование и убийства произошли в водосточной сети или где-то снаружи?» «Думаю, что снаружи. Мы точно знаем, что двух женщин убили вечером. В это время никто послушно не полезет за незнакомцем в канализацию». «Да уж», — кивнул. «И второй вопрос. Почему преступник оставил трупы именно в водосточной сети?» «Конечно, чтобы скрыть следы преступления», — не раздумывая, произнес Тайвэй. «Если б не ливень, никто и не догадался бы, где лежат трупы». Он внезапно замолк, рассеянно глядя на Сян-Дзяна. «Наставник! Раз уж трупы оказались в одном месте, значит, и бросили их в какой-то одной точке!» «Получается, он хорошо знает какой-то определенный ливневый колодец!» Ван Сян-Дзян постучал пальцем по карте. «Другими словами...» Этот колодец находится где-то рядом с местом его проживания или работы. Вот и ответ на второй вопрос. Взгляд Тайвея засиял. Убийца столкнулся с жертвами в разных местах, затем отвез их куда-то, после изнасилования убил и перебросил их в знакомый ему ливневый колодец. Тогда, должно быть, он сбросил трупы глубокой ночью. К тому же колодцы обычно находятся в глухих местах. Не так уж и просто их обнаружить». Ван Сен-Дзян потер подбородок. «Это наводит на мысль, что твоё куда-то находится недалеко от канализации». Он бросил циркуль тай -вэю. «А вот сейчас можешь и рисовать круг». Тай-Вэй отложил карту канализационной сети и посмотрел на городскую карту. «Самые отдалённые друг от друга точки — это предположительные места исчезновения Ян Синьцин и Сунь Хуэй. Если мы сделаем место исчезновения Ду Юань серединой...» Ван Сян Цзян махнул рукой. Тай Вэй отмерил расстояние на карте и, обозначив точку, нарисовал окружность. И тут же соединил место исчезновения Ду Юань и центр окружности, а затем снова нарисовал круг. Теперь на карте появились две окружности с одним центром. сянь нахмурил брови. «А это что такое?» Тяо говорил, что центр — это место проживания преступника, а вокруг находится буферная зона. Тайвей был полон уверенности. «Так как существует большая вероятность встретить в этой зоне знакомого человека, он не будет совершать здесь преступление». «Угу». «В этом есть смысл», — произнёс Сяньцзян. «В деле о серийных убийствах первые преступления обычно совершают близко к месту проживания». «Верно», — Тайвей провёл пальцем по маленькому кругу. «Это и есть буферная зона преступника». Ван Сяньцзян снова соединил карты вместе, и в пределах буферной зоны один за другим появились очертания канализационных люков. Их оказалось немало. «Пойдём прогуляемся ещё немного», — произнёс Сян Дзян. «Посмотрим, какой из колодцев больше подходит для того, чтобы оставить там трупы. Начнём с центра буферной зоны». «Вот видите, разве решения не нашлось?» Тайвэй взволнованно принялся сворачивать карты. «Вот вам и хорошие учителя создают хороших учеников». «Поменьше выпендривайся». Хотя тон наставника был строг, на его лице промелькнула лёгкая улыбка.